Глава одиннадцатая. Трах-бах. Как только дверь кабинета закрылась за нами, мастер спросил, «Что вам хочется увидеть больше всего?» «До отхода поезда остается часа полтора, поэтому выбирайте самое интересное». Я начал было думать да прикидывать, что же здесь самое интересное. Но меня опередил Коко. Он вспомнил о своем генеральском звании и сказал Я видел, здесь живут деревянные солдатики, так нельзя ли устроить парад? Отчего же нельзя, сказал мастер. Пойдемте на площадь, и парад сразу же начнется. Наши солдаты всегда готовы. И вот мы спустились вниз по лестнице и очутились на неширокой, но очень ровной площади. На гранитных, только что вымытых плитах лежали синие зубчатые тени крепостных башен, а там, куда доставали солнечные лучи, Кружились бабочки-крапивницы. На кирпичных карнизах стен цвели георгины, левкои, душистый горошек, а сама площадь была пустынна. Но мастер достал из кармана золотистый игрушечный горн, поднес к губам и заиграл. Туруру, тарара, собираться всем пора, кто гостям и солнцу рад, выходите на парад. Тарара, тарари, пестрый флаг в огне гори. И сейчас же над площадью распахнулись все окна, и оттуда свесились разноцветные полотнища флагов, а из-за них высунулись улыбающиеся рожицы игрушечных кондитеров, засияли глаза кукол, закачались высокие колпаки звездочетов. А из множества дверей выбежали гости, настоящие девочки и настоящие мальчики. Они толпой окружили мастера, и все смотрели туда, где под старой башней сверкали медными украшениями кованые ворота. Мастер снова поднял горн, и к воротам понеслись веселые звуки сигнала. Туру, ру, -ру ра ра солдатам строиться пора, барабанщикам встать справа, командиром слева встать, а пехоте топать браво, но вперед не забегать. Тарара, тарари, флаг над башнею гори. и опять все стало делаться так, как велел Горн. Трубач на башне развернул пестрый, очень яркий флаг, ворота распахнулись, и оттуда начали выходить барабанщики, командиры, солдаты, ловко выструганные из сосновых дощечек. Все вставали туда, куда приказал вставать сигнал. Пока солдаты строились, я приподнялся на цыпочки и шепнул мастеру, «Уважаемый главнокомандующий!» «Ваши пехотинцы великолепны, и я понимаю, что их вырезали из дощечек вы сами, но откуда у вас такой чудесный замок? Ведь его-то вырезать вы не могли, ведь он совсем настоящий!» Мастер похлопал меня по плечу и сказал, «Этот замок принадлежал когда-то одному хвастливому принцу, а как он стал нашим, сейчас поймешь». Мастер повернулся к барабанщикам и крикнул, «Барабанщики!» «Бейте сильнее в барабаны и запевайте нашу любимую боевую песню. Солдаты, шагайте ровнее и подпевайте барабанщикам. Раз, два, три, начали!» И мастер хлопнул в ладони и ударили барабанные палочки, шеренги солдат колыхнулись, над площадью загремело. Бах, трах, в старину, принц поехал на войну. Он в карету поскорее усадил промеж ковров, писаришку, продобрея и двенадцать поваров. Прихватил он пиво-бочку, хлеба-воз, жену и дочку, даже кошку взял на лишь войска забыл собрать. Ой-ой, что же будет, кто в бою успех добудет? Принц ответил, ерунда, сам управлюсь, господа. Трах-бах, мчит карета, но шумели на пол света. Отпустили тормоза, людям пыль летит в глаза. Крах, тьма, спасения нету, в страхе стонут города, Принц хохочет из кареты, вас похлеще ждет беда, Трах, бах, три страны, схороню в пыли войны. Только грохотом разбужен, разглядев пылищий вал, Мастер с коробом игрушек посреди дороги встал. Встал негаданно, нежданно, короб снял и вынул он, Бах, трах, деревянных пехотинцев в батальон, Бах, трах, блещут ружья, бах, трах, бьют восплох. И к тому же, и к тому же, в них не пули, а горох. Ох, ох, ох, ох, не толченый, не моченый, а поджаренный горох. Принц заахнул, ах, боюсь, принц заохал, ох, сдаюсь. Не трахбахайте, не надо, я вам в ножки поклонюсь. Я же мирный, я же смирный, я же вам за жизнь свою... Мой кирпичный, мой столичный лучший замок подарю. А сам от бесчестия доживать уеду к тестю. Трюх-бух ползет карета вдоль дороги, вдоль кювета и совсем не тарахтит, и почти что не пылит. Искликает мастер в замок ребятню со всех сторон. Посмотреть, как левой-правой марширует очень браво деревянный батальон. Поглядеть, как до рассвета, хвастунишкам всем на страх. в небе трахают ракеты. Трах-бах, трах-бах. И барабанщики так ловко вскидывали палочки, пехотинцы так дружно ударяли деревянными каблуками в каменные плиты площади, что я не выдержал и сам начал подпевать. хвостунишкам всем на страх. Бах-трах, трах-бах. А месье Куко заорал. Эх, была не была. А ну дай дорогу генералу. и, расталкивая девочек и мальчиков, кинулся на середину площади, туда, где слева от солдат вышагивали деревянные командиры. Он забежал вперед, выкатил колесом грудь, гаркнул «Держи равнение на меня!» Хотел шагнуть в ногу со всеми, но тут же спутал правую ногу с левой, запнулся и задел носом каменную плиту. Строй знаменосцев смешался, солдаты перепутали свои ряды, барабаны умолкли. Парад был испорчен. Петух от стыда взлетел на башню, спрятался за кирпичным зубцом, а я с ужасом подумал: эх, и попадет же нам сейчас. Но мастер сел прямо на камни и принялся хохотать. Сначала он хохотал просто так, потом стал хохотать до слез, потом до коты, потом опять просто так, и наконец успокоился, утерся большим носовым платком и сказал. Эх, месье, месье, хоть ты и отчаянный петух, да еще не вышел пока в генералы, послужил бы ты раньше солдатом. Но тут на площадь въехал автомобиль с нашим сундуком. За рулем сидел клоун. Он высунулся из кабины и крикнул. Это что у вас за шум? Вы забыли, что скоро отправляется поезд? Поторапливайтесь. И мастер побежал за посылками, а я полез на башню успокаивать петуха. И едва успокоил. потому что внизу, на площади, над ним хохотали и девочки, и мальчики, и куклы, и даже клоун, которому рассказали о петушиной неудаче. Но так как этот смех был совсем не злой, петух в конце концов успокоился и спустился вниз. Там все поглаживали его по спине и говорили, «Оставайся у нас, Коко, послужи в солдатах, и к осени, честное слово, из тебя получится отличный генерал». Петух стыдливо отворачивался и хрипло отвечал «Да, да, конечно, я бы остался, если бы не бабушка, если бы не одинокие куры». Нас провожали на вокзал мастер Кашка и клоун. Мастер наставлял «Как только доедете до границы, часового не бойтесь. Покажите ему пропуск и все будет в порядке». «Клоун, вы приготовили пропуск?» Клоун подал нам свернутый в четверть лист бумаги. «Ну, вот и хорошо». Поезжайте спокойно. Спасибо, что заглянули на наш островок. Передавайте привет бабушке и курам. Спасибо и вам, мастер Кашка. Спасибо и вам, клоун, сказал я. Как только заработаю следующий отпуск, обязательно приеду к вам и поучу сделать игрушки. Вы ведь не откажетесь поучить меня? Что ты засмеялся, мастер. Пожалуйста. Я всегда рад поделиться своими секретами. Но ты и без меня можешь попытаться сделать хорошую игрушку. Для этого нужно только терпение да веселое настроение. Ну что ж, дорогой мастер, я запомню ваш совет. До свидания. До новой встречи. Счастливого пути, ответили мастер Кашка и Клоун. Паровоз впереди густым басом пропыхтел. Дан ли маршрут, дан ли маршрут. Вагоны звяка и буферами ответили. Дан, дан, дан. и под нами защелкали, забрякали, застучали рельсы. Мы поехали домой, к бабушке».